Глава 7. Революция воображения Наука была призвана переделать мир, но в начале своего пути чаще вызывала смех, чем благоговение. Эдвард Дольник В предыдущей главе мы рассмотрели подавляющее воздействие страха как на отдельную личность, так и на социум в целом. Мы увидели, как в средние века борьба с любопытством, а в конечном счете с воображением, гасила работу нашего ума. Безусловно, это стало результатом ограничений в области образования и печати, но были и другие причины. Наши умы коллективно подчинились силам страха. Как нам, однако, известно сегодня, эта темнота не длилась вечно, постепенно что-то сдвинулось для человеческой цивилизации. Может показаться, что изменения были неизбежны, что средневековое закобаление естественным образом должно было закончиться. Это стоит отметить, поскольку многое из того, что движет нашим обществом, опирается на ложное представление, будто развитие — врожденное свойство нашего биологического вида. Наука, культура, медицина и даже случайность эволюции словно бы действуют по неписанному закону, согласно которому прогресс неуклонно следует от меньшего к большему, от плохого к хорошему, от низкого к высокому и от тьмы к свету. Наша отчаянная потребность верить в прогресс прочно вплетена в саму суть нашего представления о себе, и это мешает разглядеть, что нашим движением определенно управляет страх. В своей книге «Кидаясь камнями в автобус Google» Дуглас Рашков подкрепляет эту мысль предостережением относительно нашей одержимости экономическим ростом и ее потенциальной катастрофичности. В своей новой работе человек-командный Тим Хьюман он идет дальше и утверждает – что эти слепые склонности не только бьют по нам экономически, но и угрожают самой нашей человечности. Я бы добавил к предостережению Рашкова, что хотя мы как общество верим, что воображение в форме прогресса восторжествовало, реальность не столь проста. Силы страха, приведшие к социальному краху после Августина, никуда не делись. Да, воображение получило свободу, Но достаточно взглянуть на историю, чтобы понять, что страх по-прежнему действует на нас. Некоторым моим пациентам обращение к истории своего развития кажется пустой тратой времени. Недавно один из них заметил. У меня столько проблем с настоящим, зачем мне возиться с прошлым? Конечно, я понимаю важность проработки настоящего, но нередко именно трудности сегодняшнего дня требуют пристально вглядеться в прошлое. Для каждого из нас события раннего этапа развития обусловливают необходимость приспособления, но иногда формы этого приспособления направляют нас на жизненные траектории, которые работают против нас в долгосрочной перспективе. Например, если я замечаю пациенту, что он полагается исключительно на себя и не способен попросить о помощи, и вместе с ним задаюсь вопросом, почему сформировалась эта тенденция, он отвечает примерно следующее. Я такой с тех пор, как себя помню. Разумеется, каждый из нас действительно рождается с определенными особенностями темперамента, важными в этом отношении, но, скорее всего, неспособность обратиться за помощью становится результатом раннего опыта, когда просьба о помощи оказывалась в лучшем случае неуслышанной. Оглянувшись на историю своего развития, мы можем понять, что были вынуждены сделать, чтобы выжить и определить, чего нам это стоило и к чему привело. То же самое мы с вами делаем в этой книге. На мой взгляд, исследование исторического цикла отношений страха и воображения в течение последних пяти столетий дает нам возможность понять не только то, что сформировало нас как вид, но и то, как мы можем перестроиться сегодня, чтобы избежать повторения нефункциональных паттернов. Я бы сказал, что история страха и воображения далеко не закончена. Страх и воображение продолжают битву внутри каждого из нас и по-прежнему формируют наше общество. Поэтому мне хотелось бы глубже взглянуть на то, что помогло нам выйти из темных веков и вновь сместило баланс в сторону воображения. Как это было? Трудно представить, какой была жизнь на исходе Средневековья. Это было время, когда никто не мылся, человеческие экскременты переполняли сточные канавы, сотни женщин, обвиненных в колдовстве, пылали на кострах, а великий лондонский пожар и чума 1665 и 1666 годов были восприняты как свидетельство Божьего гнева. Природу понимали так плохо, что отсутствующие знания заменялись самыми фантастическими выдумками. Зарождение жизни, движение материи, функционирование тела, все осмыслялось с позиции, как мы бы сейчас сказали, суеверия. Говорят, даже Рене Декарт верил, что виновность убийцы можно установить, если подвести его к жертве. Тогда, полагал Декарт, раны жертвы снова закровоточат, доказывая вину преступника. В начале 17 века жизнь формирующегося класса ремесленников, сегодня мы назвали бы его средним классом, хотя и можно считать шагом вперед на пути развития, все равно была полна ограничений. Каждый знал свое место. Торговцы осваивали свое дело через ученичество или работу в семейной торговле. Формального образования не требовалось. Умение читать и писать было не нужно большинству людей. Это, безусловно, относилось к массам крестьян и странствующих подъемщиков. Первая бумажная фабрика открылась в Англии в 1600 году, и печатных изделий практически не было. В космологии 17 века Земля и люди мыслились невероятно далекими от небес. Хотя Земля считалась центром Вселенной, это особое положение не было почетным. Тут, пожалуй, подходит описание моего пациента-алкоголика, сказавшего о себе «Я кусок дерьма в центре Вселенной». Убогость места, которого мы тогда занимали, неподвижного центра Вселенной, закреплялась не только Библией, но и грязью и развращенностью, в которой мы жили. Что изменилось? Изменения, в конечном счете, трансформировавшие темные века в эпоху просвещения, наиболее очевидно связаны с событиями 17 века. В комплексе эти события именуются научной революцией, а ее основоположником считается Исаак Ньютон. Это был период, когда великие открытия в математике, астрономии и науках о жизни дали нам новое, более точное и рациональное понимание самих себя и Вселенной. Изобретение новых линз позволило увидеть жизнь, скрытую в капле воды, и заглянуть вооруженным взглядом в космос. Мы открыли подробности анатомии, мы узнали, что Земля — не центр Вселенной. Ньютон сумел раскрыть природу света и цвета, изобрести исчисление и продемонстрировать нам фундаментальные законы, управляющие всем сущим. Он математизировал мир». Таким образом, мы видим, что воображение нашло способ вырваться из предшествующего заточения. Однако задолго до явления Ньютона, в начале 1600-х годов, группа интеллектуалов-единомышленников заложила фундамент для его работы. и спросив благословения короля Карла II, они хотели основать общество для содействия распространению знаний. Организацию предполагалось назвать «королевским обществом». Очевидно, появление королевского общества осталось почти никем не замеченным. В его собраниях участвовали представители высшего класса, почувствовавшие вкус к диковинам и чудесам, являющимся перед ними. Как отмечают историки того периода, первые опыты королевского общества часто были не более чем демонстрациями природных уродств или варварских пыток. Животных вскрывали живьем, их легкие надували кузнечными мехами, делали переливание крови между неродственными видами животных, кошкам и собакам давали яд, а зрители приходили поглазеть на это. В только что изобретенных вакуумных камерах удушали собак и кошек, всевозможное уродство изучали под линзами недавно появившегося микроскопа. В одной из своих дневниковых записей Сэмюэл Пипс, частый посетитель, а впоследствии президент королевского общества, ликуя сообщил. Я также видел абортированного ребенка, сохраненного в соляной кислоте. То, чем занималось королевское общество, можно назвать странной смесью развлечения, науки и садистического удовольствия. Тот факт, что его деятельность имела признаки балагана, неудивителен. В средние века, из которых оно выросло, трудно было удивить площадными казнями, наказаниями и пытками. Странно было бы ожидать, что появление королевского общества мгновенно изменит общественное мышление XVII века. Как я утверждал ранее, социальные изменения зависят от коллективного психологического состояния индивидов, составляющих это общество. Хотя Ньютон заслуживает признания за великие открытия, а королевское общество за создание фундамента для них, но и человеку гораздо менее известному удалось добиться сдвига, пусть и малозаметного, в деле освобождения пытливого ума. Сэр Фрэнсис Бэкон родился в аристократической семье в середине XVI века и получил наилучшее системное образование из доступных в его эпоху в Тринити-колледже Кембриджского университета. В 1597 году он стал первым канцлером королевы Елизаветы I и оказывал огромное влияние на большую часть политической жизни того времени. Бэкон также начал подвергать сомнению правомерность наложенных на науку ограничений. Он был убежден, что эмпиризм может многое предложить обществу, и его запрет не позволяет нам улучшить мир. Судя по всему, Бэкон нашел путь к воображению. В частности, он предложил пересмотреть наше отношение к природе и ее экспериментальному познанию. Он опровергал тех, кто твердил, что образование толкает людей к лености, беззаконию и аморальности, делает нецивилизованными. Он предложил нам не только новое видение науки, но и новое отношение к знанию. Запрет учения и опасения, что оно ведет к гордыне, полагал Бекон, нелепы и беспочвенны. Убежденный, в отличие от Августина, что вся наука есть проявление нашей любви к Богу, Бекон отвергал мысль о том, что преданность Богу требует от нас прозябать в невежестве. Он декларировал это в работе 1620 года, который процитировал «Притчи». Слава Божия — облекать тайное дело, а слава царей, исследовать дело. Историк Питер Харрисон задался вопросом, есть ли у нас основания считать, что Бэкон, говоря о науке, был искренен в своем благоговении перед Богом? Конечно, трудно ответить на этот вопрос. Как бы то ни было, Бэкон сумел избежать прямых нападок на церковь, Библию или Августина. Вместо того, чтобы пытаться оправдать греховную природу любопытства, Бэкон блистательно перевернул аргумент, и предложил альтернативу любопытству как изначальной мотивации науки. «Милосердие», — утверждал он, а не любопытство, — должно побуждать стремление к знаниям и научным открытиям. Под «милосердием» Бекон понимал признание того, что плоды научных усилий послужат во благо Божьим творениям, следовательно, заниматься наукой — дело в высшей степени богоугодное. Пусть ученые будут, как пчелы, извлекающие благо из природы, и использующие его для изготовления полезных вещей. Бекон стал провозвестником оптимизма, экспериментального поиска подтвержденного позитивного знания. По его мнению, девиз науки должен был смениться с «не плюс дальше некуда, на «плюс ултра» — еще дальше. С бесстрашием визионера он сказал, «Итак, раз мы не можем постичь никакого предела на краю мира, что-то обязательно находится за ним». Своим призывом к эксперименту и новаторству Бекон открыл людям 17 века путь к тому, чтобы больше думать о себе и своем благе. И здесь для нас важно понять главное. Бекон начал выше расценивать потенциал человека. На мой взгляд, Бекон стал своего рода психотерапевтом для социума. У него было видение изменения задолго до того, как его пациент действительно был готов меняться. Как и Бекон, мы, психотерапевты, помогаем осознать то, что Джеймс Фосидж и другие психоаналитики назвали «зоной роста пациента». это область, где пациента захватывают интенции его естественного развития. Бекон помог найти зону роста для своего столетия. Он не только предостерегал против принятия устаревших философских обоснований знания, но и утверждал, что человек, пусть невежественный и погрязший в мерзости, представляет собой ценность. «Воображение», — говорил он современникам, — пробуждается тем, что порождает и внезапно проникает в ум. Под слоем грязи Бекон видел красоту ума, способного на воображение. Он вытащил нас из грязи и просушил наши сырые мозги. Воображение, понял Бекон, играет огромную роль в ощущении своего «я» и собственного достоинства. Более того, его план освобождения воображения поставил людей в новые отношения с природой и светом. Природа, по мнению Бекона, дана нам, чтобы брать ее плоды, и ею по праву может владеть ум, являющийся своего рода божественным огнем. Бекон также предположил, что ученый трудится не ради золота, серебра или драгоценностей, но единственно ради того, что создано Господом раньше всех других вещей, то есть света, чтобы обрести свет, в каком бы конце земли он ни забрежил. Итак, Бекон отбрасывал восприятие человека как недостойного существа, основываясь на его приверженности к свету, первому Божьему творению. Из следующей главы мы узнаем, что в этом нашла выражение его собственная уязвимость перед страхом. «Преданность Бекона свету была в равной мере декларацией о нашей независимости и одновременно манифестом нашей неуверенности».